Глава 4. Они стояли полукругом, плечом к плечу. Никто не опустил оружие, хотя было понятно, что копья против надвигающихся исполинов ровным счетом ничего не стоили. Здоровенный рогач, которого Гунтер видел на арене во время ритуала, был высотой под три человеческих роста, но по сравнению со стинхом казался дворовой шавкой. Сначала со стоном повалились ближайшие к охотникам деревья — Потом раздался жуткий рев, буквально ударивший по барабанным перепонкам, а следом, заслоняя изумрудный диск Доминии, на поляну грузно шагнул Стинг. Альвару пришлось задрать голову, чтобы разглядеть чудовище получше, так как башка исполина была почти вровень с кронами многовековых деревьев. Вернее, то, что в первый момент показалось головой. Гунтер почти физически почувствовал направленный на него взгляд твари. Взгляд, полный желания схватить и сожрать. Умение улавливать настроение врага во время боя — ценное качество для воина. Научиться такому нельзя, с этим нужно родиться. Тогда и проживешь дольше многих других, возможно, даже более искусных бойцов, но не способных спиной понимать, откуда исходит угроза. Направление взгляда Стинха никак не соответствовало тому громадному выступу, вокруг которого метались ветви ломающихся деревьев. Вскоре Альвар догадался, что шеи, как таковой, у чудища просто не было. Мощный спинной панцирь переходил в огромный нарост, чем-то напоминавший навершие исполинской дубины, а голова с разверстой пастью находилась гораздо ниже. Такому гиганту не требовалось смотреть в небо, да он бы и не смог. Над относительно небольшой головой козырьком нависал костяной нарост, способный проломить любую преграду на его пути. Треск и грохот падающих деревьев раздавался уже повсеместно. Справа, слева, сзади... Рон был прав, все пути отступления были отрезаны. Гунтер оглянулся на лежавшую на земле Клео. На мгновение показалось, что по ее лицу скользнула улыбка, но скорее это был обманчивый отблеск догорающего костра. — Может, это и к лучшему, — мелькнуло в голове у Альвара. Девочка умрет без мучений и не испытает страха неминуемой смерти. Под ногами дрогнула и качнулась земля. Охотники ухватились друг за друга, пытаясь удержать равновесие. Дрожание почвы напомнило Гунтерру весенний камнепад в его родных скалах, когда под теплыми лучами Орфеуса тает снег, и водные потоки сбрасывают огромные валуны в ущелье и пропасти. Второй толчок сбил людей с ног. «Разрыхление!» Заорал почти на ухом у Альвара колб, он хотел еще что-то добавить, но его голос потонул в диком реве надвигающихся стинхов. Гунтер, вцепившись пальцами входящую ходуном землю, с трудом приподнял голову. Ближайший к людям монстр был уже на расстоянии полета стрелы. Для такого Исполина сущий пустяк. Альвар видел только его колоноподобные лапы с остро загнутыми, как у курицы, когтями. Один, максимум два шага, и с людьми будет покончено. Иллюзий Гунтер не испытывал, но глаз не отвел, только сплюнул забившуюся в рот пыль. В следующий момент земля вздрогнула так, что ему показалось, что он получил сокрушительный удар под дых, зубы лязгнули, и Альвар лицом впечатался в пожухлую траву. Наверное, он на мгновение потерял сознание. Когда вновь поднял голову, в запорошенных пылью и пеплом глазах рябило, кровь из разбитого носа стекала по губам на подбородок но увиденное заставило его забыть обо всем. Громадный и невероятно могучий стинг почти по брюху провалился в вдруг зыбкой почву и начал оседать крупом, вздыбливая таранный нарост. Исполин трубно ревел, словно в недоумении, опустив морду и пытался выбраться на твердую землю, но, развершая прямо у него под лапами непонятно откуда взявшееся болото, цепко держала свою жертву. Серая трясина затягивала медленно, но неумолимо. Стинг отчаянно ревел, но Альвар этого не слышал. В ушах звенело, словно он пропустил удар тяжелой булавы по шлему. Гунтер видел, как тварь, задрав башку и обнажив огромные клыки, открывает пасть, но звуков не слышал. Его только окатывало влажным смрадом, вырывающимся из глотки исполина. Отчаянно работая передними лапами, Стинг не догадывался, что только ускоряет погружение. Он переместился в вертикальное положение и, наверное, впервые в жизни смог увидеть зеленое око Доминии, равнодушно взиравшей на разворачивавшуюся внизу сцену. Земля продолжала вздрагивать, но все реже и реже, точно успокаиваясь. Гунтер сделал неимоверное усилие и поднялся на колени. Беглого взгляда было достаточно, чтобы охватить и понять всю картину происходящего, вся округа, Докуда простирался его взгляд, превратилось в серое колышущееся болото. В это грязное месиво медленно погружалось все. Исполинские деревья, ревущие стинхи и только маленький островок, где в повалку лежал их маленький отряд, казался незыблемым. Голова воина закружилась, последние силы оставили его, и он медленно опрокинулся на бок, так и не выпустив из руки темную от запекшейся крови дубину. Кто-то взял его за руку, и Шептун от неожиданности вздрогнул. Созерцание происходящего на глади озера полностью захватило его мысли, и он на время забыл, где находится. — Холодно, — сказал мальчик. Его ладонь действительно была ледяной, но Шептун, поборов первое желание отдернуть руку, вместо этого в ответ слегка сжал кисть лжедигу. — Холодно. — согласился он. «А ну -ка — А ну-ка! Шептун неожиданно для самого себя принялся плотнее закутывать паренька в свой недавно одолженный тому плащ. — Вот так-то будет теплее. Он отступил на шаг, словно любуясь своей работой. — Великоват, конечно! — задумчиво протянул старик. Потом бодро закончил. — Но на вырост то, что надо! Диго как-то странно посмотрел на Шептуна, потом медленно перевел взгляд на озеро, где, покачиваясь на стальной поверхности, лежали три тела, образующие круг. — Ты можешь остаться. Мальчик повел рукой, и мир словно расширился перед взором шептуна. матерь древа было повсюду. Разум и близко, и далеко. Ум отказывался постичь невозможное, в глазах заребило, и шептун просто сделал шаг, потянувшись рукой к дразняще близким ветвям. Мир расступился перед ним и беззвучно сомкнулся вновь. Здесь пахло сразу всеми мыслимыми лесами всех мыслимых мест, где Шептун бывал и где ни разу не был. Пахло смолой и вешними соками, пахло радостно распускающимися бутонами и печальным осенним листопадом, пахло корой и хвоей, почками и побегами, пахло всеми деревьями на свете, всеми разом. Здесь, как нигде, ощущалась живая сила земли, откуда все живое берет начало и куда оно же уходит. Земля изначальная, земля всевозрождающая. Шептун стоял на земле, усыпанной опавшими листьями, но не гниющими, а свежими, звонко-сухими. Из-под золотисто-багряного покрова весело пробивалась молодая поросль лесных трав. Здесь, словно разом, царили и весна, и лето, и осень. Время цвести и время увидать сливались тут воедино. Различия исчезали. Смерть и жизнь переходили одна в другую, легко, играючи, без мук и страха. Матерь древа вздымалась перед ним, и Шептун не бестрепета глядел на дивное создание, равного которому он не знал. Далеко и близко, высоко и низко, все сразу, все вместе — Корни напоминали широченные торговые тракты, идущие через срединные земли. В трещинах коры легко бы укрылись крепостные башни и целые бастионы. Под каждым листом нашел бы убежище целый город. Сердце Шептуна забилось. Он, кажется, понял, что увидел или что хотели ему показать. Первозданный лес. Тот, которым он был... А может и остался. Тот, с которым люди долгое время жили в согласии и любви. Тот, который был до первого исхода. Шептун невольно склонил голову. Потом, следуя безотчетному порыву, опустился на колени и провел рукой по невысокой, налитой соками траве. Она оказалась необыкновенно приятной на ощупь. Не резала пальцы, не жгла ладонь, не стремилась обвиться вокруг руки, цепляясь крохотными, но острыми коготками в кожу. Трава была нежная, волнистая и абсолютно перед ним беззащитная. Шептун осторожно погладил ее и, испугавшись своих чувств, поднялся. Он снова был на берегу озера. Чуть отдаль спиной к нему безучастно стоял лже-диго. Шептун сделал несколько шагов в его направлении и остановился. — Мне надо идти, Диго, — тихо сказал он. Мальчик молчал. — Я нужен им, Диго! — Слава давались с трудом. — Ты меня... Понимаешь? Плечи мальчика дрогнули. Он медленно повернулся, и на короткий миг их глаза встретились. Шептун сглотнул, подступивший к горлуком. Взгляд Диго потух. — Я провожу тебя. — мальчик махнул рукой, приглашая следовать за собой, и вошел в воду. Шептун мгновение поколебался, потом шагнул вперед. Вода обжигала холодом, тело сковывал страх, а разум истошно кричал повернуть назад. С каждым шагом старик погружался все глубже и глубже. Прозрачная доселе вода становилась темнее, уплотнялась. Густые шарики капель, срывающиеся с его одежды, попадая в воду, не спешили раствориться, а медленно расплывались по поверхности озера. Шептуну показалось, что он по грудь погрузился в расплавленный металл только холодный, обжигающе холодный. Стеклянное озеро, — пришла запоздалая мысль. Он только сейчас заметил, что впереди никого нет, и оглянулся. Мальчик стоял по пояс в воде, молча смотрел, не двигаясь с места. — Ловушка, — отстраненно подумал Шептун, — а какой в ней смысл, если я и так в полной его власти? — Мне дальше не пройти, Шептун, — вдруг сказал мальчик, — Сможешь. — Сможешь. — Узнал! У старика бешено заколотилось сердце. Холод исчез, его словно обдало жаром. — Он меня узнал! — Диго! — хотел крикнуть шептун, но получился только тихий шепот. «Диго — Диго! Он уже стоял на цыпочках по горло в густой субстанции, которая все пребывала и пребывала. Диго поднял руку, словно прощаясь. Шептун, собрав последние силы, выкрикнул. — Я вернусь за тобой! Обещаю! Когда водная гладь сомкнулась над головой, Шептун какое-то мгновение продолжал видеть лицо Дигу. Ему показалось, что глаза мальчика наполнились слезами. А возможно, это были просто блики света, отраженные от поверхности стеклянного озера.